Глава восемнадцатая Они вышли на темную улицу, очень темную перед рассветом. Ветер, посвистывавший всю ночь, брецая железом крыши карнизов, стих упал. Но предутренний влажный холод знобил. Жур поднял левой рукой воротник, нахлобучил шапку на самые глаза. «Эх, ребята!» Вам кажется, что вы одни проходите тут испытательный срок. А на самом-то деле, все мы проходим сейчас через тяжелые испытания, весь народ. А вы этого не видите или не понимаете? Уж не знаю, как сказать. — Кто не видит? Кто не понимает? — спросил Зайцев. — Надо же конкретно говорить. — Вот ты, например, не понимаешь, — посмотрел на него Жур. У тебя, по-моему, большая муть в голове. Вот ты сегодня и напорол. Вы скажите конкретно, чего я напорол? взъярился Зайцев. Конкретно скажите! Оно тогда только входило в моду, это слово конкретно, пришедшее в быт от политики, от яростных митинговых речей. Не всем еще ясен был его точный смысл, но почти все хотели его произносить, и Зайцеву нравилось это слово. Могу сказать. Конкретно, — улыбнулся Жур, — ты повел себя в баулье и слободе, как хвастун. Ты хотел похвастаться перед всеми, показать, какой ты смелый. А надо быть смелым, но не хвастаться этим, не рисоваться. Да я и не хвастался, я просто немножко погорячился, и меня взяло зло, ну, значит, ты нервный. Как от человека на работе вдруг может взять зло? «Значит, ты слабый?» «Вы еще скажете, что я псих?» «Не знаю. Может, и псих. Ты же сам говоришь, что тебя взяло зло. Значит, ты собой не управляешь, если оно тебя взяло. А если человека взяло зло, если он позволил, чтобы оно его взяло, стало быть, он уж не видит, не может видеть, что делает, не может анализировать». Вот опять это слово, не очень понятное Егорову, анализировать. Ну, хорошо, ты ловко вышиб топор из рук Соловьева. Это, конечно, хорошо. Хотя геройства большого я в этом тоже не вижу. А фоне Соловьев и так еле живой. А зачем ты его еще стал бить после того, как вышиб топор? А что же, я на него любоваться должен, если он фактически убийца, Ты, значит, решил ему тут же объявить приговор и привести в исполнение. А кто уполномочил тебя судить его? Тебе государство поручило только задержать убийцу. Только задержать, поручило тебе государство. А судить будут в другом месте. В другом месте будут разбираться во всех подробностях. А ты, значит, превысил власть а за превышение власти полагается дом-зак. Дом-зак — это тюрьма. Но тюрьму тогда тюрьмой не называли. Лучше, благозвучнее казалось называть ее дом-зак, что значит «дом заключения» или «допр» — «дом предварительного заключения» или «исправдом» — «исправительный дом». Но тюрьма, как бы ее ни называть, все-таки есть тюрьма. И Зайцев, понятно, притих. Вот когда он, наконец, притих и перестал петушиться. Молча шли они втроем по пустынным улицам, мимо темных силуэтов зданий, тускло поблескивавших стеклом неосвещенных окон. Город спал в сизой мгле. Город полный тревог, огорчений, надежд, противоречий и сложностей, Большой сибирский губернский город, в котором все время клокочут страсти, клокочут даже в те часы, когда кажется, что город спит. Впрочем, именно в эти часы и совершаются многие огорчительные события, вмешиваться в которые обязаны по долгу своей службы вместе с другими и эти трое, что идут по уснувшему или кажущемуся уснувшему городу. В этом городе всегда, как во всем мире, были воры, грабители-убийцы. Но должны ли они быть всегда? Всегда ли сильный будет обижать слабого? Слабый, всегда ли будет хитрить, чтобы обмануть сильного? Всегда ли человеческую жизнь будут омрачать звериные нравы? Жур ушел тридцать третий год, но в черных дегтярного оттенка волосах его уже все явственнее проступала седина и порой он сам себе представлялся стариком. К непогоде, как у старика, у него ноет не только недавно раненая рука, но и разорванная осколком немецкого снаряда бедро и плечевая кость левой руки, задетая разрывной пулей. Все-таки он побывал на двух войнах, на германской и гражданской, и сейчас каждый день для него как бы продолжается война, может быть более трудная, которой не видно ни конца, ни края. А во имя чего идет эта война? И чем она должна завершиться, в конце концов? Жура постоянно одолевают какие-то посторонние мысли, не имеющие как будто прямого отношения к его делу, к его ежедневным делам, но все же как-то связанные с его делами, с его жизнью, со смыслом его жизни. Особенно томят его раздумья по ночам, Когда усталый после напряженного дня, он долго не может уснуть, не может, как он сам говорит, собраться с мыслями, а ему обязательно надо собраться с мыслями. Внешне он собранный человек, всегда аккуратно одетый, по-военному подтянутый, никто, например, никогда не видел его бритом. он научился бриться даже левой рукой, он многому научился». И все-таки ему часто кажется, что он еще не понял чего-то самого главного в жизни, что записано, наверное, в каких-то важных книгах, которые ему некогда прочесть. Некогда ему и додумать многое, некогда разобраться в вопросах, встающих перед ним. — А вы, ребят, как считаете, воры всегда будут или все-таки переведутся? — Не знаю, — затрудняется Егоров. А ты, Зайцев, как думаешь? А о чем мне думать? Мне все равно. Ну, как же это все равно? Удивляется Жур. Вы же, ребят, комсомольцы. Как я понимаю, вы готовитесь стать не только работниками уголовного розыска, но и коммунистами. А коммунист и комсомолец на любой работе обязан думать, какая у него работа, для чего она и что из нее должно получиться. Нет, Зайцев, это не ответ. Тебе полагается думать. О чем мне еще думать? Вы же сказали, что мне полагается дом ЗАК за превышение власти. Ну, это само собой. Но и в дом ЗАКах люди думают. Их для этого туда и помещают. А вы правда считаете, что меня надо посадить вместе со мной, говорит жур. Ты — стажер, а я — уполномоченный. Я обязан был тебя предупредить, но мне и в голову не приходило. Из-за угла вылетает взмыленная пара лошадей, впряженная в широкую пролетку, полную пьяных мужчин и женщин. Кучер, видимо, тоже пьяный, свесился с козел, вот сейчас свалится. Вожжи держит, стоя в пролетке, молодая женщина с распущенными волосами. Она хлещет лошадей длинным кнутом и кричит что-то отчаянное, будто зовет на помощь. Нет, это она поет. И все остальные в пролетке поют. Но как-то смутно, тревожно становится от их пения. — Непманы! — смотрит на них Егоров. — Ну, почему обязательно Непманы? — говорит Жур. Если бы одни Непманы гуляли, это не страшно было бы. Отгуляли и померли, не жалко. Они мутят хороший народ. Вот в чем беда. Я на этом Непманском деле хороших товарищей потерял. Одного мне было сильно жалко. Вот как в Соловьева. Я даже заплакал, когда узнал все подробности. Нет, он не такой каменный, Жур как иногда кажется. Но, может, это даже хорошо, что он не каменный. Егоров вспомнил, как Жур признался ему у кладбища, что долго боялся покойников. И сейчас Жур рассказывает историю своего товарища, хорошего парня, который сел в тюрьму. И ничего нельзя было сделать. Был виноват этот товарищ. Хотя не один он был виноват. И условия жизни были виноваты. Если можно винить, — Условия жизни. — Хотя условия жизни винить нельзя, — подумав, сказал Жур. — Человек должен сам закалять себя, должен думать, анализировать. Егоров хотел было спросить, как понимать это слово, но не решился перебить Жура. Жур остановился подле своего дома, взялся за холодное кольцо калитки, но во двор не вошел. Будто, вспомнив что-то, отпустил кольцо, стал рассказывать, как трудно работать в уголовном розыске. Ведь при нынешнем разгуле бандитизма, воровства, при Непманском подкупе работников не на всех и в розыске можно положиться. И в розыске есть мутные люди. Ты, Зайцев, не обижайся. У тебя, я замечаю, есть муть в голове. Но я тебя мутным полностью не считаю но есть просто мутные, и они все-таки пока работают. Мы их выявляем, убираем, но есть такие, что будто бы и хорошо работают. У них есть опыт, знания, сноровка, но не вся их сноровка нам годится. Это удивило Егорова больше всего. Вот уж чего он никогда не ожидал и не думал, что в розыске есть мутные люди». «Даже взяточники есть в самом розыске», — сказал Жур. «И их не всегда легко поймать за руку. Ловим. Но не всегда можем поймать. И, кроме того, у нас даже были случаи, когда некоторые наши работники стреляли на операциях в своих же сотрудников, в коммунистов и комсомольцев. Попробуй потом разберись, кто убил сотрудника, бандиты или еще кто». «Это удивило и Зайцева», — он спросил Но неужели это так и остается неизвестным? А может быть, они и сейчас в угрозыске, эти люди? Какие люди? Ну, у которых хороших сотрудников укоцали. «Очень приятно», — сказал Жур, очень, — «очень-очень приятно. Ты, я смотрю, уже научился, говоришь, укоцали. Это ж бандиты так говорят». Но я думал, что комсомольство уж покажут пример, — как можно переплыть море и не утонуть в море, как можно убирать грязь и не завязнуть в грязи. — А что? — не сильно смутился Зайцев. — И воробейчик так говорит. — А он, работник, считается опытный. — Очень опытный, — подтвердил Жур. — У воробейчика и у других вы можете многому поучиться. И обязаны учиться. Но и воробейчика, и других, я думаю, вы тоже многому можете поучить. и воробейчику будет у вас поучиться. Это было уж совсем непонятно Егорову. Чему же он может поучить воробейчика? Воробейчик только смеется над ним. А Зайцеву понравились слова Жура. Зайцев понял, что весь этот разговор происходит именно потому, что их стажеров скоро переведут в штат. Это должно быть уже решено, иначе не стал бы Жур тратить на них время. — Вы должны, ребята, собрать все хорошее, что у вас есть, и показать это на работе, — сказал Жур. — Показать, что вы настоящие комсомольцы, что вы работаете не просто за кусок хлеба, за зарплату, а за идею, что вы чувствуете эту идею каждый день, каждый час, и тогда к вам никакая грязь не прилипнет. Спокойной ночи, ребят. Жур снова взялся за кольцо калитки, повернул его и оглянулся. — А ты, Зайцев, особо подумай. Зайцев засмеялся. — Видишь, — сказал он Егорову, когда Жур скрылся в глубине двора, — мне велено особо подумать. То ли жур считает тебя умнее, считает, что ты уже все обдумал, то ли все выходит наоборот. — Наоборот, — сказал Егоров, — жур тебя уважает, ты ему нравишься. — Что ему не нравится? — опять засмеялся Зайцев.